Глава 21. Адриан. Я, конечно, знал, что Марта ж без дела сидеть под дверью не будет, но он всё равно меня приятно удивил. Нет, само собой сообщать ему об этом я не стал, а с безразличным лицом попытался взять протянутую мне пачку меню из различных ресторанов. Не тут-то было. Бестолочь с ходу вцепилась во все листы сразу. Тоже мне читатель книжек с картинками. Правда, через пару секунд она хмыкнула и отдала всю пачку обратно Марташу. Мне мяса и побольше, побольше, и суп, и пирогов, и кашу можно какую-нибудь. Тут девчонка задумчиво прислушалась к собственному организму и добавила: творог, молоко, сыр, овощей каких-нибудь и обязательно много фруктов. Я лишь хмыкнул, забрал всё меню себе и начал выбирать. Желание Поизмываться и заказать суп в одном, второй в другом, а салат в третьем ресторане стоически подавил. Да, на Мартыше я ещё злился, но умом-то прекрасно понимал, что он нас спас. И вообще какая то какая-то глупая детская месть была бы, к тому же он нас за свой счёт кормит. Мой основной, совершенно неожиданно, оказался замороженным. Надо будет быстро что-то с этим придумать. Значит так, Нам тут артефнику восстановили в качестве подарка от какого-то местного исторического общества. Они за это попросили всего лишь одну экскурсию по замку. Я попытался с тобой связаться, но ты был вне зоны, а с Сантэфникой тут совсем всё запущено, да и свет не везде горел. Так что я дал добро, но если вдруг ты против, то потом просто денег этому обществу вернёшь и всё. Как почувствовал, что я про деньги думаю? А может, и почувствовал? Можно быть ментальным магом и нулевым интуитом, но Марташ не только отлично считывал эмоции, потому что в свои мысли я его естественно никогда не пускал. Он ещё обладал каким-то особым чутьём, которое иначе как интуиции назвать нельзя. Если он говорил, что надо поднять с пола этот камушек, я даже не спрашивал зачем. Может, мы завтра будем убегать от кого-нибудь, и кто-то из нас об этот камень споткнётся. Бестолыч в это время крутилась С задумчиво голодным видом вокруг телепортера. По-моему, только не обнюхала его, бедный. Марташ, не выдержав, отодвинул ящик от девчонки подальше, правильно, а то сломает ещё. Хотя она руками его не слишком активно теребила, но всё равно. Бестолги же, да ещё и намирная. Хорошо Марташ про последнее не знает. А где у него включатель? поинтересовалась девчонка, продолжая поедать телепортер теперь уже только глазами. Надо бы спросить, как её зовут на самом деле. Уж точно не Агнес, Оранжелаш. У него нет включателя, он работает через менталфон. Я сначала должен сделать заказ, и мне выдадут его номер. Заодно получат координаты моего телепортера. И когда заказ будет готов, они пошлют сообщение мне на менталфон и вышлют еду через свой телепортер на мой. Естественно, девчонка тут же потянулась к менталфону с умилительно-просящим выражением лица. Руки прочь. Я ещё не выбрал, что есть буду, рыкнул я и со вздохом протянул Марташу меню с наиболее устраивающими меня вариантами. Номер 5, 17.96 и выпить что-нибудь приличное. Сейоретбор 30-летней выдержки, например. Марташ ехидно хмыкнул и быстро принялся набирать номера блюд, сначала мои, потом себе, а потом просто набрал 5-12 20. 80-97 и очень выразительно посмотрел на Бестолыч. Не съешь, положу за шиворот. Но потом добавил ещё 101 и 130 яблоки и виноград. Я сама всё пазуху спрячу, если что, заверила его девчонка, прислушиваясь к голодному урчанию своего организма, чтобы ночью не пришлось идти на охоту за едой. Спать будем отдельно, категоричным тоном заявил я, а то сожрёт ночью этот котёнок и не заметит. А что? Боишься? Бестлыч изобразила хищную улыбку, даже пощёлкал зубами. Не боись, ты слишком тощий, и к тому же наверняка весь пропитался вредностью. Это плохо для пищеварения. Тут телепорт завибрировал, а менталфон просигналил, что заказ начинает отправляться. И я понял, что сейчас отвечать просто нет смысла. Девчонка не оценит, так как занята вытаскиванием подносов и почти напивает. "М-м, супчик, я тебя люблю". А ржущему Мартышу можно просто кулак показать. Ржать он не перестанет, но мне полегчает. На бестолычь поедающую всё, что загрибущей ручонки поснимали с подносов, мы с Мартышем поглядывали с каким-то нездоровым интересом. Не надо быть сильным менталистом, чтобы догадаться, друга сейчас занимает тот же вопрос, что и меня. Куда потом всё это проваливается? Хорошо, я тоже поесть вкусно люблю и могу уничтожать порции, в три раза превышающие по объёму общепринятые. Так это потому, что у меня график питания ненормированный. Марташа, если сутки не кормить, то он потом тоже сметает тройную порцию. Но тут худенькая девочка с виду, даром что в голове сквозняк и соображает плохо, к тому же вообще на мирянка. Спасибо Танатусу. Не может такой объём еды так быстро перерабатываться по всем законам, не может. Даже если часть на рост магической энергии уходит, то всё равно у неё где-то должно быть второе дно. И вот, похоже, мы с Марташем переживаем об одном, как бы это дно не прорвало. А эта нежить недокормленная доела последние пирожные с тарелки, запила всё это чаем, стрельнула глазом на мою отбивную. Задумчиво посмотрела в потолок, с вздохнула и сладко-сладко зевнула. Я как-то тоже сразу вспомнил, что давно нормально не высыпался. Марташ немного нервно хохотнул и кивнул головой в коридор. Пойдём, покажу тебе ванную. Я там уже новые халаты развесил. Только не засни, пока моешься. Спальня на втором этаже. Это он вроде как тактично намекнул, что на руках её не понесёт, если что. Наивный. Нет, сначала девчонка оживилась и встрепенулась, подскочила, но через несколько шагов замедлилась и начала позёвывать. Такое впечатление, что глаза у неё закрывались буквально на ходу. Вторая ванная комната там. Марта шмахнул рукой налево, вылезая следом, чтобы подхватить Бессу, если она уснёт прямо по дороге. Красиво живём, буркнул я, едва сдерживаясь, чтобы самому не начать зевать. Нет уж. Сначала съем отбивную, а потом уже на боковую. Вот ведь скоро тоже начну стихами говорить, как местный призрак. Спальня тоже у каждого собственная, но наши с тобой смежные, а у Агнесс отдельная, справа от лестницы. Я лениво хмыкнул, встал из-за стола и побрёл искать вторую ванную. Далеко ходить не пришлось. Та, в которую послали меня, была через стенку, а первая, куда Марташ повёл Бестолич буквально дверь в дверь со столовой. Удобно. Сначала я хотел наскоро умыться и пойти спать, но почему-то вспомнил стены камеры, пинки группы захвата, запах крови и грязи в машине и решительно полез под душ. Магическое очищение, штука удобная, но от горячей воды телу приятнее, особенно если голову помыть шампунем и найти на полке любимый гель. В горле возник неприятный комок, который я попытался быстро сглотнуть. Можно подумать, я просил Марташа силой пенал. Он мог бы просто не вмешиваться и всё. Сожгли бы меня и Ладно, я знал, что он полезет меня спасать. Даже не сомневался. Почти. Всё-таки в дерьмо такого уровня я ещё никогда не вляпывался. А Гель он просто через свой телепортер в ближайшем магазине заказал. Я же десять лет один и тот же предпочитаю, не сложно запомнить. Горячей водой смыло ощущение общей грязи. И обиду на то, как легко всё моё могущество сдулось от одной единственной стрелы с антилегоским наконечником. Вытираться я не стал, накинул на влажное тело тёплый халат в серо-белую клетку, наверное, чтобы с белым походным халатом бестолыще не перепутывалось. И занялся чисткой одежды и приведением в порядок куртки. Рукав-то я закрепил на скорую руку, так что отмагичал обратно и приделал уже аккуратно, краешек к крайшку, срез к срезу. Любимая куртка. Я в ней где только не побывал, чего только не повидал. А уж сколько в неё защиты антибагической втёрто, представить страшно. Амулет, а не куртка. Но после того, как она дважды от антлигоса пострадала, вся защита испарилась к танатосовой бабушке. Придётся снова к знакомому филактерию обращаться, чтобы опять из куртки амулет сделал. Конечно, зря бестолочь полезла руку мне вправлять. Потерпел бы я до появления Марташа, не впервой. Только я тогда не был так уверен, что он сможет, что спасать кинется, знал. А вот что сможет спасти, причём так быстро, сомневался. Так что хорошо, что вправило, болеть сразу перестала. Но до чего сильная бестолочь оказалась! В голове сквозняк, а сама сильная. Так, дёрнул, я чуть с горяча не прибил инстинктивно. Починив куртку, я, как следует магически вычистил одежду, сменил нижнее бельё. Марташ даже об этом позаботился зануда, чтоб его. И пошагал по лестнице на второй этаж. Раз спальня Бестолыч справа, значит, наши слева. Сначала я оказался в большом полукруглом холле, по стенам которого висели старинные подсвечники. Или правильнее сказать, под факельники, потому что свечами я эти поленья назвать бы постеснялся. Настоящие огромные такие внушительные факелы. Магические, правда, но для ощущения провала во времени и этого хватило. А ещё зал украшали старинные картины, не копии, подлинники. Я даже подошёл, проверил, настоящая краска. Такое теперь и не найдёшь. Разве что в таком же древнем замке или в коллекции какого-нибудь лорда любителя антиквариата. Когда же я увидел её, в вазу ручной работы, у меня сон как рукой сняло. Вот же оно. Вот стоит решение всех моих финансовых проблем. Продадим и, конечно, продать надо будет с умом и нужным ребятам. Уф. Зато не придётся жить за счёт Марташа. Дышать сразу стало легче. Не люблю я жить в долг, или вообще за счёт чужой благотворительности раздражает. В спальне меня поджидал старинный столик на изогнутых ножках, красивое уютное кресло, двустворчатый шкаф с золотой росписью и ажурной вычурной отделкой, и кровать. Огромная двуспальная кровать. Только спать мне действительно совершенно расхотелось так что я достал из кармана халата новую книгу, взятую сегодня из библиотеки в обмен на старую. Залез под одеяло, уселся, опершись на пышные подушки и принялся читать.